Глава 73, Кристина. Тим, прижимаясь к любимому, мы разнеженные, лежим на кровати, я вожу пальчиком у Тима по груди, вырисовываю узоры. Мужчина гладит меня по обнаженной спине. «М?» — говорит сквозь сон. Мужчина очень устал, последние дни его окончательно выжили. Впереди нам предстоит решить множество дел. Обезопасить себя от Чернышова, ведь тот хоть и не такой опасный, как Киреев, но тоже не лыком шит. Он будет нас подставлять, и мы должны подстраховаться. Мне нужно вступить в наследство. Официально я являюсь единственной наследницей бизнеса Андрея Киреева. По закону я его дочь. Решила, что как только оформлю все документы, перепишу все унаследованное на Тимура. Киреев в гробу перевернется от злости. Тим сможет отлично справиться с бизнесом моего отца. Он исключит криминальную составляющую и будет работать в паре с Русланом. Думаю, у них быстро получится навести порядок в отрасли. Мне же остаётся моё любимое дело. Я буду и дальше помогать больным деткам. Тот груз, что задержала таможня, все же отпустили. Врачи успели дать лекарство деткам. Последний момент, конечно, но главное вовремя. И теперь у малышей и их родителей все будет хорошо. А вот мне уже пора собраться с духом и признаться Тимуру, что не смогу родить ему долгожданного сына. Точнее, смогу, но шансов на это практически нет». «Любимый мой, нежно зову. Мужчина улыбается, переворачивается на бок, крепко прижимает меня к себе. Он спит. Разговор придется отложить до завтра». Закрываю глаза, сон не идет. В голове роятся сотни различных мыслей. Пережды эмоции до сих пор не отпускают. Делаю глубокий вдох, дышу запахом родного человека. Он успокаивает, окрыляет. Медленно уношусь в долгожданный сон. «Требование мочевого пузыря игнорировать невозможно». Оно прорывается в сон, против воли вытаскивает меня в реальность. Открываю глаза, поднимаюсь с кровати, накидываю халат, выхожу в коридор. Дом спит. Тишина и темнота не пугают. Иду в туалет, делаю свои дела, возвращаюсь обратно. Тонкая полоска света привлекает мое внимание. На кухне кто-то сидит. Ужас проносится по венам, нервы до сих пор шалят. Заставляю себя успокоиться, пересиливая страх. Иду на свет. Сердце колотится, подскакивает к горлу. В ушах шумит. Кажется, я готова ко всему. Подкрадываюсь к не до конца закрытой двери. Смотрю сквозь узкую щель в комнату. И меня пробирает истерический смех. Толкаю деревянную дверь вперед, она открывается полностью. «Алиса?» Я не могу сдержать удивления. «Вто?» За столом с набитым ртом сидит жена Руслана. Перед ней стоит банка соленых помидор, наполовину пустая. Судя по надутым щекам девушки, я представляю, куда делась содержимое банки. «Вкусно!» — киваю на красные овощи. Их крайне аппетитный вид вызывает спазм в животе. Рот наполняется слюной, желудок срочно требует присоединиться к будущей родственнице. «Очень!» — мечтательно. «Будешь?» — предлагает. «Ага!» С готовностью соглашаюсь, присаживаюсь рядом, надкусываю сочный овощ. Едва успеваю сдержать стон наслаждения. Это невероятно, непередаваемо, офигенно вкусно. Мням. На пару с Алисой мы доели трёхлитровую банку с маринованными помидорами. Закусили квашеной капустой и отшлифовали наш коктейль с соленым огурцом. Закусили все это пирожным картошка, положив предварительно на него кусок вареной колбасы. Напившись горячего чая, откинулись на спинках стульев. Довольны до невозможности. «Сейчас спою». Вспоминаю фразу из известного мультфильма. Смеемся. Кристина, успокоившись, обращается ко мне Алиса. Девушка серьёзна. Почему ты никому не сказала, что беременна? Не вопрос, а полнейший шок. Нет, ты что? Отмахиваюсь, пытаясь отшутиться. Но пристальный взгляд девушки, напротив, не дает этого сделать. Она вопросительно приподнимает бровь. Мол, не верю. Выдыхаю. Пора уже рассказать суровую правду. Я не смогу самостоятельно забеременеть. Печально вздыхаю. Во время родов у меня началось осложнение. Врачи сделали все возможное, чтобы вообще мне оставить матку. Воспоминания проносятся перед глазами. Я снова испытываю шок и боль, как тогда, несколько лет назад. Алиса загадочно улыбается. «Знаешь, судя по тому, что я вижу...» Показывает сторону раковины. «Она заставлена пустой тарой после нашего пира. Врачи ошиблись». Ее уверенность передается мне слабой надеждой на чудо. Я не могу. Пытаюсь прогнать зарождающиеся чувства. Разочарование после гораздо сильнее. «Проверим?» Бросается вызовом. «А давай!» Соглашаюсь. Спустя несколько минут я смотрю на экспресс-тест для определения беременности. И с замиранием сердца слежу, как следом за одной полоской появляется вторая. Фееричное счастье. Полнейший шок. В коридоре слышу чужие шаги. Они гораздо тяжелее, чем у Алисы. Стук в дверь. «Детка, ты здесь?» Тимур нажимает на ручку. Она не заперта и поддается. Дверь открывается, мужчина заходит внутрь. Смотрит на раковину. Там лежит тест. На меня. В глазах застыла надежда. «Скажи, что это то, о чем я думаю?» Произносит с надрывом. Меня сшибает волной его эмоций. Воздуха нет, могу лишь кивнуть. Киваю. Мир замер, время застыло. Тимур подходит вплотную, берёт мое лицо в свои ладони. Его руки дрожат. «Крис, детка, скажи, что это правда». Молит. «Тимур», улыбаюсь, на глазах слезы счастья. «Кажется, ты станешь папой». Пожимаю плечами. Я никак не могу поверить в чудо. «Ура».